И вот она появилась. На ней было длинное белое вечернее платье, в котором она выглядела как нечто нереальное, дух, видение. Одним небесам известно, как это ей удалось сохранить в чемодане совсем неизмятое платье. На пороге террасы она помедлила немного и затем подошла к нам. Сейчас она выглядела как первоклассная модель с пятой авеню. Некая красочная реклама нового сорта папирос или нового средства для полировки ногтей. Хотите выглядеть очаровательной по вечерам? Я удивился, откуда у нее столько шика, у девчонки, которая всю свою жизнь болталась с отцом-археологом по пустыням Центральной и Южной Америки. Я ожидал проявления какой-нибудь неловкости при встрече ее с миссис Снотв но абсолютно ничего не заметил. Дебора села на пустой стул рядом со мной, без всякого любопытства взглянула на моих двух собеседников и пробормотала. «Хеллоу!» Если она и боялась чего-то, никаких признаков ее страха заметно не было. Не было также ни малейшей тени чего-то скрытного, в чисто женском разглядывании ее Леной Снуд. Мистер Холидей встретил процедуру представления широкой, с ямочками у углов рта, улыбкой. Он сказал, «Это не вас я видел сегодня в аэропорту?» Ага, кажется, появилась какая-то зацепка. Я взглянул на Дебору и увидел ее профиль. Этот любопытный, своеобразный профиль. Никаких эмоций. Только длинные ресницы чуть заметно затрепетали над серебристо-серыми глазами. Больше никаких изменений в застывшей холодной маске. «Возможно», — ответила она, — «я была там». Подскочил официант. Дебора заказала дейкурии с крошечным льдом. Именно этот напиток и следовало заказать модели с пятой авеню возвращайтесь домой в штаты полюбопытствовал холлидей да дебора слегка пожала плечами вроде этого без малейших признаков невежливости ей все же удалось заморозить дальнейшие расспросы личного характера на террасе появились краснорыжий джентльмен с маленькой латиноамериканской девушкой проходя мимо нашего столика Он приветствовал нас легким поклоном и занял отдельный столик в дальнем углу. Очевидно, миссис Нут считала для кого бы то ни было жизнь вне общества невыносимой, поэтому она крикнула «Идите сюда, выпейте с нами». Мужчина вернулся к нам. Он двигался с грацией тяжелоатлета, только недавно покинувшего ковер. Подойдя к нам, он улыбнулся. Это была необыкновенная, обезоруживающая мальчишеская улыбка, которая снимала с его лица, по крайней мере, лет десять. Глаза голубые, взгляд прямой и открытый. «Очень любезно с вашей стороны», — сказал он. «Но дело в том, что мы только сегодня поженились». Он кивнул в сторону девушки с красивыми глазами, сидевшей за столом в углу. «Нам хотелось бы побыть одним». Миссис Нут сказала, «А да, медовый месяц. О, поздравляю». Мы все пробормотали какие-то поздравления. Мужчина снова улыбнулся и вернулся к своей молодой жене. Миссис Нут посмотрела ему вслед. «Слава Богу, отказался, иначе мне пришлось бы покупать шампанское». Она опять углубилась в разговор с Холидеем а ко мне вновь вернулось скверное настроение. Я никак не мог отделаться от навязчивой идеи, что я что-то упустил, какую-то маленькую улику, ключ, который мог бы связать всех этих случайных людей и случайные слова, так что все приобрело бы совершенно неожиданное значение. И это чувство все укреплялось во мне. И тут я понял что беспокойство передается мне от Деборы, сидевшей рядом. И я понял, что ошибался относительно ее спокойствия. За ее невозмутимой внешностью могло скрываться любое напряжение, в том числе и страх. А если так, то страх этот внушал ей кто-то, сидящий здесь, на террасе. Кого она боится? Холидея, который видел ее в аэропорту, «Джентльмена, справляющего медовый месяц, миссис Снот?» Вскоре объявили, что обед готов, и все разошлись. Мы с Деборой обедали в полном молчании, сидя за столом в углу. При наличии всего лишь небольшой горстки людей, огромный зал ресторана навевал унылую тоску. Во время обеда хозяин гостиницы и «Веселый подвижный мексиканец» с наигранной бодростью директора туристического бюро объявил, что завтра утром в 8.30 к услугам гостей будут гиды для осмотра развалин. После обеда Дебора заказала коньяк и кофе, и мы снова пошли на террасу. Я опять не замечал в ней никакого волнения или напряжения, и снова подумал, что, вероятно, я ошибаюсь. Вероятно, то, что я квалифицирую как страх, всего нам всего лишь некоторая робость девушки, попавшей в незнакомое общество. А может быть, я неправильно истолковываю ее гнетущее молчание? Может быть, она просто по молодости лет такой сдержанностью, намеками на глубоко скрытые чары, надеется околдовать меня, зажечь как мужчину? Но прежде чем я пришел к окончательному заключению по этому поводу, она вдруг порывисто встала и сказала, «Я страшно устала. Вы не возражаете, если я сейчас уйду. Я хочу лечь». Молодожены вышли из зала ресторана на террасу. Дебора сказала спокойной ночи и при появлении набросившихся на меня миссис Нут и Холидея ушла с террасы. Я смотрел вслед легкой сверкающей фигурке удаляющейся по тропинке по направлению к коттеджу. Я присутствовал при диалоге «Холидей Снут» ровно столько, сколько у меня хватило сил, и затем, сославшись на желание спать, покинул их. Но на самом деле я не чувствовал никакой усталости. Как только я скрылся с их глаз, я повернул на другую тропинку вышел за ворота гостиницы и пошел по темной дороге. Мой автомобиль стоял на прежнем месте, а за ним пристроилась туристическая машина из Мериды. Поскольку я стоял спиной гостиницы, только эти два предмета, автомобили, были представителями 20 столетия на фоне открывшейся панорамы. Ярко светился тонкий серп луны. Впереди на фоне более светлого неба чернели причудливо перевитые свисающими плетями дикого винограда верхушки деревьев. А за ними в жутком великолепии смутно вырисовывался бледный силуэт огромной разрушающейся башни. Этот силуэт произвел на меня странное магнетизирующее впечатление. Теперь, когда я, присмотревшись, лучше различил предметы в темноте, я заметил впереди железную изгородь с грубо сделанными воротами. Я толкнул их и пошел по протоптанной дорожке через джунгли. Трещали цикады, кружились мотыльки. Ночной воздух трепетал от присутствия притаившихся живых существ. Затем тропинка круто повернула направо, и совершенно неожиданно передо мной раскинулась огромная, поросшая травой арена окруженная высокими мрачными храмами. Я вышел на открытую, залитую лунным светом арену. Ощущение жизни здесь полностью отсутствовало. Я вступил в мертвый мир с его собственными могущественными чарами. Я не мог разглядеть деталей, видел только длинные массивные фасады храмов и таинственную, похожую на маяк, башню справа. Вокруг нее, помигивая холодным светом, кружились светлячки. Я закурил и бросился на сухой дерн. Вот зачем я сюда приехал. Не затем чтобы жить в гостинице и решать загадку серебристоволосой девушки, которая так порывисто проявляла свою любовь ко мне и которая боялась или не боялась кого-то. Хотя я не был знаком с майнскими легендами, Я, как работник театра, живо представлял себе былое величие этих руин и наполнял их вычитанными из книг образами, смутно сохранившимися в моей памяти с мальчишеских времен. Священнослужители в белых одеяниях, замерзшая в благовейном трепете молчаливая толпа, обнаженная жертва. Некоторое время я сидел так, дав волю своей фантазии, и разглядывал дряхлые, выветренные фасады храмов. И тут постепенно, так постепенно, что я едва почувствовал его приближение, меня охватил страх. Не перед каким-либо определенным предметом или событием, просто безотчетный страх выползал откуда-то из глубоких тайников моего существа. Мне вдруг показалось, что мне на спину тень какой-то враждебной силы. Храмы, соблазнительно белые и гладкие при лунном свете, показались мне теперь дворцами ужасов, откуда в любой момент может с криком появиться нечто древнее и необъяснимое. Я вскочил и поспешил обратно на дорогу к таким милым, знакомым предметам, как автомобили. Их вид подействовал на меня успокаивающе. Теперь гостиница была погружена в темноту. Вероятно, все рано легли спать, чтобы как следует отдохнуть перед завтрашним осмотром руин. Увлеченный разыгравшейся фантазией, я спутал дорожки и оказался в самой глубине сада. Оглядевшись вокруг, я увидел справа свой коттедж и повернул к нему. Но в нескольких сотнях футов от коттеджа остановился в тени апельсиновых деревьев. При лунном свете хорошо была видна южная сторона коттеджа. Ближайшее окно было Деборина, следующее — мое. Под самым окном Деборы шевелился силуэт человека. Окно было открыто, и человеческая фигура копошилась под ним, как будто собираясь залезть в комнату. Вдруг залаяла собака, неожиданно, злобно, и фигура исчезла в темноте. Этот эпизод занял всего несколько секунд, и почти так же быстро мое волнение улеглось. Я подумал, ведь в отеле работает довольно много служащих. Возможно, я видел фигуру одного из них, когда он возвращался из отеля в дом прислуги, находившийся за садом. Я был почти уверен что только моя одинокая прогулка к развалинам придала зловещий характер факту появления этого человека у окна Деборы. Когда я дошел до коттеджа, я уже почти забыл об этом инциденте. Чувствуя приятную усталость, я разделся, надел пижаму и забрался под сетку от москитов на одну из кроватей. Читать мне было нечего. Я лежал, докуривая последнюю на сегодня сигарету и думая об Айрис. Когда я, докурив сигарету, выключил лампочку на ночном столике, кто-то постучал в дверь. Я сел. Снова постучали. Я выбрался из-под сетки и пошел открывать дверь. В дверях, одетая в белую пижаму, стояла Дебора Брант. По плечам разметались волосы, еще более светлые при лунном свете. Она вошла в комнату и заперла за собой дверь. «Ну вот я и пришла», — сказала она. «Надеюсь, вы не передумали».